Глава 23. Раба Божия Мария представилась во Христе, но без покаяния. Бодрая, без всякой думы о смерти, она уехала к умирающей сестре своей. Но волю судьбы сестра воскресла, Мария же Кирилловна пережила знойный май, грозу, любовную речь Ильи Сахатых. И, нечаянно убитая неумелым И жестоким человечьим словом, Возвращается домой белыми майскими снегами В тихом гробу своем, И сквозь крышку гроба дивится тому, что совершилось. Таков скрытый путь жизни человека. Но этого не знает, не может вспомнить человек. И, к счастью, по завету древних Так уж искони положено, каждому достойному покойнику валят на гробовую колоду кедр. Если б в силе был Петр Данилович, он вместе с сыном выбрал бы самое смолистое прямое дерево и в два топора свалили бы его на землю. Этим делом заняты теперь двое крестьян по найму и церковный сторож Нефедыч. Из одного кедра можно бы наделать десяток домовин, но Марья Кирилловна знатная покойница, ей уготован в жертву целый кедр. Второе же дерево для праха когда-то обольстительной анфисы. Может быть, не прогневается она от царства ей небесное, ежели из ее кедра сделают и третью домовину для безвестного покойника. Следствие не могло в точности установить, кто третий сей мертвец. Следствие установило только, что в огневую, снежную ту ночь исчез Аркадий Шапошников. Возможно, что он воспользовался суматошными событиями последних дней и бежал, как бегут многие из сильных. Возможно, что он исчез не как простой политик, а как презренный разбойник, убил Анфису, за отвергнутую любовь свою, и скрылся. Возможно также, что никто иной, а он, спалил дом, Анфису и себя. А вот неоспоримый факт в протокол предварительного следствия почему-то не попал. Арестованный злосчастный караульный на допросе будто бы клялся и божился, что поджигатель убежал, что он, караульный, стрелял в него два раза, Глотку перекричал оравший «Держи, держи его!» И никто ему на помощь не пришел. На вопрос же, как поджигатель мог проникнуть в дом, караульный после нескольких ударов в зубы, будто бы сказал, что одет он караульный был по-летнему, жаркая пора стояла, а этак с полуночи ударила снежная метель, он дрожал-дрожал, да и пошел домой тулуп надеть, а как воротился... Дом внутрях огнем взнялся. Да, довольно темная история. Да и все пока темно и скрыто. Ясен голый факт. В развалинах пожарища обнаружены два густо обгорелых трупа. Человеческого мало осталось в них. Где ж гордая краса Анфисы? Нечто скрюченное, жалкое. И удивительное дело — В остывшем тлене видно, что четыре руки, воздевшись в смертных муках, спаяли мертвецов в одно, трупы лежали на боку, лицо в лицо и как бы обнимались. Загадка эта держалась в памяти народа много лет, и, наконец, как все забылось. Еще странная случайность. Пожар съел все. Только часы с кукушкой сорвались со стены, упали в подпол и нетленно уцелели. Кукушка распахнула дверку, хотела, видимо, лететь, но испугалась пламени. Стрелки указывали три часа двадцать три минуты. Следователь занес время в протокол. Часы же, на память об Анфисе, пожелал взять пристав. К вечеру... На чистый нежный снег рухнул первый кедр краса тайги. Его вершина упала в позеленевший куст боярки, Под кустом бугристый, похожий на могилу сугроб. Церковный сторож Нефедач колупнул сугроб ногой. — Братцы, что это? Птицы — Птицы! В разрытом снегу нашли двух погибших лебедей. Самца и самку. Они плотно прижались друг к другу, головы спрятали под крыло, да так и замерзли. Лебеди недавно прилетели из теплых стран, но внезапная вчерашняя метель не пощадила их. Эта редкая находка точно так же породила в народе много вздорных толков. Привезли прах Марии Кирилны и поставили прямо в церковь, Рядом с прахом убиенные Анфисы. Отец Ипат отпел панихиду, народу было много, Марью Кирилловну все любили и жалели, Немало пролито было хороших слез. О смерти матери Прохору сказали не сразу. Петр Данилович, узнав, перекрестился, Рука, хотя с трудом, но стала действовать, Язык кое-как пролепетал, Жа-жа. «Жалко». По приезде в город Илья Сахатых послал телеграмму Якову Назарычу Куприянову. Пришел ответ. «Приехать не могу. Дела. Обратись к купцу Груздеву, он случайно в вашем городе. Посылаю телеграмму, чтоб ехал к вам Медведева. Он заменит меня. В случае крайней нужды приеду сам». Иннокентий Филатович Груздев, тот самый, что встретился с Прохором на плавучей ярмарке в селе Почуйском, остановился в сибирских номерах. Илья Сахатых, украсив оба рукава траурным крепом, разыскал купца в обеденное время. «Честь имею рекомендоваться. Коммерсант Илья Петрович Сахатых при фирме Громовой и компания. Вот депеша от купца Куприянова». и кроме нее несколько трагических несчастий. Инциденты один другого хуже, что можете усмотреть даже из этого печального траура. Он показал на накреп, отвернулся, замигал и, сокрушенно махнув рукой, приложил к глазам шелковый платок. — Вот что, полупочтенный! — Садись, говори толком. — Я эти финтифлюшки не люблю, — оборвал купец. Илья Сахатых тяжело передохнул и сел на подоконник. Петра Данилыча изволил паралич разбить. Мария Кирилловна скоропостижно приказала долго жить на моих руках. Прохор Петрович слеглис. Анфиса Петровна, красотка такая была у нас, убита через выстрел из ружья. Ибрагим Арестованц подозрение также могло упасть на Прохора Петровича. Вот в чем суть. С делами управился здесь. Так точно с. Лошадей. До отъезда Илья Сахатах успел кое-куда сбегать и кое-что купить. Путники ехали быстро, по веревочке, от дружка к дружку на перекладных. Доктор прибыл в Медведева на сутки раньше. У него собственный метод лечения. Он дал Прохору сильное слабительное, потом лошадиную дозу брома, на ночь два стакана горячего красного вина и массаж тертой редькой со скипидаром. Больной трижды в ночь сменил мокрое белье и утром встал почти здоровым. С Петром Данилычем было так. Доктор подошел к нему, грозный чернобородый, насупив брови и глядя из-под дымчатых очков. Подымите-ка левую руку, подымите правую, так все в порядке. Которая нога не действует. Это подымите, так, выше не можете поднять? Так, скажите, дорога. Петр Данилович замигал и задудил по толстому. Да, ну-ну, так, ро, ро. Га! Три! крикнул Петр Данилович и засмеялся. Встаньте! Приказал доктор. Больной посмотрел на него растерянно умоляюще. Ну-ну, живо! Встать! Больной свесил ноги с кровати. Доктор пособил ему подняться. Идите, нечего дурака ломать! Вы здоровы! Идите, волоча больную ногу, Петр Данилович двинулся к креслу, дошел до него и сел. «Скажите, но, га!» «Но, ну, ну, не тяните, га!» «Три!» — крикнул Петр Данилович и опять засмеялся. Доктор неодобрительно покачал головой, сказал «массаж», сбросил куртку, засучил рукава рубахи, и, уложив больного, массировал его ногу целый час. Проверил секундомером пульс, выслушал сердце, потом спросил фельдшера. — Банки есть? — Есть. — Принесите-ка. Надо бросить кровь. — Полнокровный очень. Третьего дня мороз держался на пяти градусах. Настоящая зима легла. Вчера был нуль. А сегодня жарко засияло солнце, к обеду весь снег пропал, из влажной земли струился пар, как на морозе от потной кобылицы. В полях и в лесу мальчишки стали находить трупы замерзших перелетных птиц. По в кисель дороги прикатили, наконец, Иннокентий Филатович Груздев с Ильей Сахатых, и омертвевший был громовский дом сразу получил живую жизнь.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 Купец сорвался с места, ударил ногой дверь, куда-то побежал и тотчас же явился с бутылкой водки. — Ну-ка, Смирновочки, здесь нет такой, свеженькая, с собой привез. Он шлепнул ладонью в дно бутылки, пробка вылетела ракетой, вино забулькало в стакан. — А ну-ка, Где у тебя тряпка-то? Сморкайся! Так, Эх ты, Елихаваха, чижик! Прохору стало хорошо от такого гостя. Он улыбнулся, но брови его были хмуры, и взял стакан. С приездом, Инокентий Филатович. Какими судьбами вы? Я очень рад. Помните, я говорил вам на ярмарке-то, мол еще встретимся. Вот и известно, помню. А водяные парусата помнишь? Пей. Купец приподнял бутылку, отмерил ногтем порцию, перекрестился и прямо из горлышка забулькал. Эх, горлышко, горлышку. Одно замочу, другое высушу. Благослови Христос.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 даже рыжики. Иннокентий Филатович порядочную закатил ему распеканцию, приказал немедленно же добыть ввоз для похорон, забрал все ключи от лавки, от кладовок, сундуков и убежал. Вскоре его старанием прах Марии Кирилловны, переложенный в новую колоду, был перенесен в родимый дом. Колода с прахом Анфисы Петровны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 Однако священник поупорствовал. «Откуда же я знаю, что это человек? Может, баран? А нет, так и того хуже! Нельзя!» Из города прибыли дьякон и пять молодых монашин-певчих. С утра жгло солнце, заливались уцелевшие от вьюги скворцы. Последняя панихида с отпеванием была торжественно. К монашинкам присоединился кое-кто из местных пивунов,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 даже и подобающее слово он на бумажке сочинил но в великой суете забыл к сожалению бумажку дома молодой рыжебородый дьякон с как кринка головой щеголял на все село прекрасным басом пол усыпан можжевельником зеркало завешено белой простыней изголовье почивший убрано зелеными ветками и бумажными цветами Восковое лицо покойницы как бы прислушивалось ко всему и благодарно улыбалось. По комнате плавал ароматный дым и радостно крутились у потолка только что ожившие мухи. Петр Данилович сидел тут же, в кресле, возле возгробия покойной и тихо плакал. Прохор часто опускался на колени, лицо его сосредоточено спокойно и свеча в руке пряма. Расторопный инокентий Филатович успевал молиться, снимать со свечей нагар, подкладывать в кадило уголья и подпевать за хором. Но, подпевая, он немилосердно врал. Лицо Варвары утомилось от сплошных гримас горестной печали, красные глаза припухли, возле нее на крашенном полу ручейки из слез. ла Плакать надо, в Варваре, неутешно. Умерла Марья Кириллна, Ибрагим конец засыпался, попал в беду. Сзади всех молящихся стоял сторож всему дому, Десяцкий Ерофеев, а возле двери в коридор Илья Сахатых. Весь вид приказчика растерянный и жалкий, Спина его гнется, голова уныло никнет. но вдруг он резко встряхивает надушенным кудрявым коком, гордо отставляет ногу, по-наполеоновски складывает руки на груди и вызывающим взором окидывает всех молящихся. Пред концом панихида он стал что-то бормотать, улыбаться и взмахивать руками. Его бормотание становилось все громче, присутствующие начали оглядываться на него. Он подмигнул монашки и присвистнул чуть. К нему подошел Инокентий Филатыч. — Ты полупочтенный пьян? — Я не пьян, — попятился от него Илья, прикрывая рот рукой. — Я несчастлив до корней всех волос. Я от горя могу помешаться в рассудке. Вот крепко загудел голос дьякона, и все, кроме Ильи, опустились на колени. Илья же уперся в стену лбом, Трагически жевал лацкан сюртука и скулил, пуская слюни. Окна были настежь, и вечная память с громогласными раскатами доплыла до каталаги Ибрагима. Ибрагим стал кричать, с размаху бить каблуками в дверь: "Шайтан! Выпускай шайтан!" «Марьей, дозволь прощаться, пожалуйста!» А возле двери в каталагу на скамье лежал в колоде незнаемый мертвец. Последнее целование было своем, с плачем. Затем гробовую колоду понесли. Впереди двигался большой воз можжевельника. На возу сидели горбун Лука и кухаркин племянник Кузька. Лука усыпал траурный путь ветками можжухи, Кузька швырял на дорогу из мешка овес, Чтобы было чем помянуть покойницу и птицам. Начался унылый перезвон колоколов. Остановились возле церкви, совершили литию, Вынесли Анфисин гроб, пошли дальше. Илья Сахатых вдруг вынырнул из толпы к гробам. «Анфиса Петровна! Мария Кирилловна! До скорого свидания! Адью! Адью!» Пропащим голосом крикнул он, с яростью растерзал ворот рубахи и побежал домой, размахивая руками. Потом вынесли третьего покойника и дальше к кладбищу. Хор дружно пел «Святый Боже», Позади шествия, заламывая руки, истошно вопила вся в слезах Варвара. — В сыру землю направляешь си, эх, покидаешь ты, сирот своих! Через загородку неистово орал черкес. — Прощай, Марья, прощай! Пристав взглянул на безвестный третий гроб и подозвал письмоводителя. Сели деревни, оповещены о побеге Шапошникова. Как же? Сес. Печальный перезвон умолк, глаза обсохли, земля в земле. Божие окончилось, человеческому приспело время. У всех скучали по сытным поминкам животы. Много было званых и незваных. Во всех покоях старанием проворного Инокентия Филатыча накрыты длинные столы. Навстречу возвращающейся толпе мчались из села мальчишки и кричали: "Илья Петрович застрелился! Илья Петрович!" Народ в раз надбавил шагу, иные припустились к селу вскачь. Пристав благо отсутствовала занемокшая жена его. Шел козырем с красивенькой монашкой, говорил ей «небожественное». Монашка Надя оглядывала зеленые поля с лесами и тихонько хохотала в нос. «Ну, еще один!» — услыхав печальное известие, помрачнел вдруг пристав. «Совсем смертельно?» — спросил он босую детвору. «На вылет! в бок! Только что не умер, корчится! Наперебой галдели ребятишки. Доктор с фельдшером спешно сели в громовские дрожки, сзади примостились четверо ребят. Илья Петрович Сахатых умирал в своей комнате. Он выстрелил в себя среди руин Анфисина пожарища. Крестьяне подняли его, бережно перенесли домой. Теперь возле него клюка. И двое удивленных стариков. Вот уж поистине не знал никто, Что разудалый Илюха Мог на себя руки наложить. Эх, тяжкая наша жизнь! Постылая! А по селу шел в этот час Плач и стоны. Оплакивая нового покойника, Разливались горькими слезами Три девахи — Дарья, Марья — И Алена, плакала в захлеб, ни старая вдова, ни Нила. Выли в голос две мужние молотки, Проська и Настюха, Неутешно рыдала толстым басом Ядреная пятидесятилетняя вдовица Фекла. Вот что наделал этот Илюха окаянный, Бедная-бедная его головушка кудрявая. Илья охал. Лицо его побелело, глаза страдальчески закрыты, штаны расстегнуты, с правого бока выбилась окровавленная с растерзанным воротом рубаха. — Теплой воды, живо! — крикнул доктор. — Льду! Он быстро достал из походной аптечки губку, марлю, шприц, морфий, сулиму и зонт. Илья Сахатых открыл глаза, облизнул сухие губы, прошептал. «Доктор Голубчик, умираю!» Люка на коленях громко, чтоб все слышали, молилась в переднем углу. Доктор запер дверь, надел халат, обнажил Илью Петровича до пояса, обмыл губкой рану и вскинул на лоб очки. «Хм, странно! Два раза стреляли в бок!» «Два! Первый осечка, второй в цель!» «Фактически!» — простонал, заохал, закатил глаза Илья Петрович. «Хм, странно-странно. Ну ладно, потерпите. Сейчас прозондируем». «Но почему в правый бок?» «Ежели будет больно, орите как можно громче, это облегчает. Ежели будет невыносимо, придется впрыснуть морфий». «Ну-с!» доктор вынул из сулемы зонт. и наклонился над умирающим. Илья Петрович глянул на блестевший зонт и заорал неистово. Очень преждевременно, сказал доктор, я еще не начал. Нос. И осторожный зонт стал нащупывать в боку ход пули. Хм! снова сказал доктор и стал вставлять зонт в другую рану. Илья орал. Гости нетерпеливо ждали у дверей появления доктора. Жестокие крики самоубийцы привели некоторых в полуобморочное состояние. Отец Ипат осенял себя крестом, шептал «Господи, прими дух раба твоего Ильи с миром! Зело, Борзо! Прости ему вся вольная и неволь!» Крики страдальца затихли. «Умер!» — решили все. глубоко вздохнув и устремляя взоры к иконам. Доктор отшвырнул зонт, близоруко нагнулся к ране, и веселая улыбка вспахала его мрачное лицо. — Ничего, — сказал он, — рана на вылет, чистая, пули нет. Одевайтесь, пойдемте за стол покойницу поминать. И вышел. — Что, что? Что? Ерунда. объявил доктор гостям. Он каналья оттянул кожу на боку и в эту кожу выстрелил. Но почему на правом боку? Доктор шагнул в комнату Ильи. — Скажите, вы левша? — Так точно, из левых. Бодро улыбнулся Илья и, обращаясь к все еще молившейся клюке, сказал. — Бабушка, не убивайся, Господь отнес. Сердце с легкими в сохранности. Отец Эпат выразительно молился со всеми вместе. «Очи всех на тебя, Господи, уповают, И ты даешь им пищу во благовремени, Отверзаешь и щедрую руку свою, Исполняешь и всякое животное благоволение». Размашисто благословил яство. Все уселись за трапезу. Посреди стола, возле почетных гостей и Прохора,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 Иннокентий Филатыч тихо, на цыпочках, поскрипывая смазными сапогами, отошел в темный уголок, приложил к трем стам еще две сотни и вернулся к столу. — Это что? — Пятьсот. Следователь смахнул со стола деньги на пол. Иннокентий Филатыч, ползая по полу, смиренно подобрал их, положил в бумажник и тут же приготовил на всякий случай две по пятьсот,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 Вы понимаете, по какой причине? Боялся шантажа со стороны Анфисы Петровны. Понятно? Яснее ясного. Опасливо и хитровато улыбнулся Иннокентий филатович Теперь дозвольте вас поприятельски спросить. Кто видел этот Анфисин документ? Учитель видел? Вы видели? К сожалению, ни учитель, ни я документа не видели.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 В он водил хлеб-соль и с семейством Куприяновых и с Иннокентием Филаточем. Чайку предложил хозяин. Кирпичный чай, вскипевший на керосинке, ароматичен, крепок. Гость положил в стакан два больших куска сахару, сказал. — А, по-моему, вы, любезный мой Иван Иванович, не правы. Ей-богу, не правы. Не черкесец, Ни Прохор, Анфису не убивали. Убил ее тот, что сгорел. Может быть, хахаль ее, царство ей небесное. А может и не он. Может, каторжник какой, бродяга из тайги. Мало ли их тут шляется. И убил с целью ограбления. Попомните-ка это. А ежели так, то концы в воду. и все чище чистого обелятся сразу, и вам, окромя нижайшей от громовых благодарности, никакой конетели. Подержите-ка, говорю вы это в уме, зарубите-ка это на носу». Иннокентий Филатович даже сглотнул от удачно пришедшей ему мысли и заерзал на стуле. Но скажите ради бога». — Вы тщательно производили обыск у покойницы между ее смертью и пожарищем, будь ему неладно? Настораживаясь и побалтывая ложечкой в стакане, спросил купец. — Что это? Допрос? Прошу вас, Иннокентий Филатыч, без допросов. И вообще, я не должен бы вам... — Какой к шуту допрос? Что вы, что вы? — замахал на него клетчатым платком купец. и облегченно посморкался. А просто так. Черные глаза его сегодня на особицу лукавы. В них горел купеческий хитрый ум. Белая борода аккуратно подстрижена, румяные пухлые щеки в густой серебряной щетине, седая голова не причесана, вихраста, на толстой шее бронзовая медаль. Пальцы рук короткие, но зоркие и блудливые. Перстень с бирюзой, поношенный сюртук, сапоги бутылками ловко начищены ваксой молнией. Так как же? Был перед пожаром обыск-то? Следователь отхлебнул чаю, убавил огонь в лампе и уставился взглядом в угол, в тьму. По правде вам сказать, я, к сожалению, дал маху. Обыска перед пожаром не было. Да и кто мог предвидеть пожар? — Не было! — прискочил купец с обжигающего стула и из пятисот рублей мысленно отбавил еще двести. Следователь вынул из-за рубахи термометр и стал его внимательно разглядывать. — В сущности, — сказал он, — производить обыск было бессмысленно. Об имуществе убитой осведомлен лишь Петр Данилович. Но еще, пожалуй, его сын, и только. Они оба больны. Так что путем обыска вряд ли предварительное следствие могло установить факт похищения имущества у пострадавшей. Тридцать восемь шесть десятых. Опять вверх пошла. — А документик? — вновь подскочил купец. — Ведь тот документик мог в лапы вам попасть! «Вот в чем суть Следователь неприятно сморщился и промолчал. Потом сказал, слегка ударяя ладонью в стол, «Только имейте в виду этот разговор между нами, и чтоб никому ни-ни!» «Поняли? Понял, понял. И выходит, значит, так!» Иннокентий Филатович встал, со всех сил потер кулаками поясницу, выпрямился и мелкими шажками пробежался взад-вперед по комнате, чуть задержавшись на ходу у неряшливой кровати следователя. Оправив смятую подушку, он сказал, «Выходит так. Убийца грянул из ружья и убежал. Кто-то помешал ему, не удалось обворовать. А потом на следующую ночь взял да и залез опять». Караульного подпоил, конечно, или обманул уж, я не знаю как. Может, поделиться обещал. Караульный арестован. Значит, залез с отмычкой и стал в торопях хозяйничать. Богатства много, а страшновато. Покойница лежит, отмщение просит. Жуть на душу наводит. Он для храбрости к шкафу. А в шкафу вин, наливок, сколько душе желательно. А жулик пьяница. Вот и дорвался. Тут ему башку и ошеломило. Сразу как баран округовел. Здесь сундук, там гардероб, темно. Снял лампу с керосином, да кувырнул ее. Вот и... А тут покойница из гроба поднялась. Держит его, не пускает. Но, может, сам к ней приполз. Медальоны с нее разные снимать. Огонь пущий, дым, смрад. Тут грабителю и карачун. Вот и все. Так или не так? Давай руку. Видишь, я тебе убийцу разыскал. И старик вопросительно захохотал, поблескивая желтыми зубами. — Да, правильно, — раздумчиво проговорил следователь. «Может быть и так. Сейчас, сейчас. Кверху дьявол идет. Кто идет? Температура. Сейчас, сейчас». Следователь отметил на графике точку и провел синим карандашом черту. Руки его дрожали. «Тридцать восемь шесть десятых. ну и он поднял болезненно раскрасневшееся серьезное лицо свое на собеседника. «Вы слышали, что я говорил-то?» «Конечно, слышал. ну -с. Вот так и действуй, а мы тебе. Я, возможно, так и стал бы действовать. Возможно. Но вот в чем дело!» Следователь, торжествующий, играя густыми бровями и морщинами на лбу, достал с этажерки старенький портфель. Вот видите, газета без уголка. Я взял ее у Прохора Петровича при допросе. А вот и уголочек. Но что же из этого? Его нашел я в комнате потерпевшей. Он был в качестве пыжа в ружье убийцы. Видите, обгорел с краев. — Значит... Исследователь поджал губы в уничтожающей гримасе. — Ну что же из этого? — Значит... — Ну что же из этого? — мямлил Толокся на месте язык купца. Всерьез испугавшись, он мысленно прибавил к тремстам рублям еще пятьсот, еще пятьсот и тысячу. Вдруг уши его покраснели, жилки забились в висках, зрачки расширились и сузились. — Гляди! Гляди! — резко вскричал он, приподымаясь, и ткнул перстом в окно, за которым мутнел поздний вечерний час. — Отец Ипат! Пьяный! — Нет, кажется, не он! — повернулся, уставился в окно исследователь. Его крепко лихорадило. — — Нет, он! — Нет, не он. Это дьякон. — Какой дьякон? — спросил следователь, протирая глаза. — На поминках из города выписывали. И с монашкой! — С какой монашкой? — На поминках. Видишь, видишь, что он разделывает. Ха-ха-ха! Меж тем пальцы купца работали с проворством талантливого шулера, Он быстро глотал чай, давился, перхал, кашлял, глотал остывший чай, давился, крякал. Следователь круто отвернулся от окна. — Вот я и говорю! — перехваченным голосом сказал купец, как гусь, вытягивая и втягивая шею. — Вот я и... где? Будто из ружья выпалил следователь. и охваченные дрожью руки его заскакали по столу. «Бумага! Клочок! Пыш!» Одной рукой он сгреб купца за грудь, другой ударил в раму и закричал на улицу. «Десятский! Сотский! Староста!» «Иван Иванович, друг! Ты сдурел! Я тебе тысячу, я тебе полторы, две!» — Эй, кто-нибудь! За приставом! Да что ты, сбесился, что ли? Пожалей старика! Что ты, ангел? Лихоманка у тебя! Тебе пригрезилось! Три тысячи хочешь? Ребятишки молниями полетели по селу. Первым прибежал урядник, за ним соцкий и двое крестьян, за ними доктор. Самый тщательный обыск никаких результатов не дал. Иннокентия Филаточа раздели до нога, перетрясли всю одежду, пропажи не нашли. Иннокентий Филатыч падал на колени, плакал, клялся и божился, призывая на седую голову свою все громы, все невзгоды. Какой документ, какой пыш, и за что так позорят его незапятнанное имя? Его сам губернатор знает, он с преосвященнейшим Варсонофием знаком, да чтоб он! «Да чтоб себе позволил! Что вы, что вы, что вы!» «Господин урядник, господин доктор, будьте столь добры иметь в виду, а следователь не невменяем, он же совершенно нездоров! Нет, вы взгляните, вы взгляните только, который градус у него в пазухе сидит!» Однако Иннокентий Филатович был арестован и заперт в узилище бок о бок с Ибрагимом углы. следователя доктор уложил в кровать температура больного подскочила на сорок и три десятых следователь бредил я я я марью авдотьевну сюда подать на утро пристав получил от прохора петровича из рук в руки пятьсот рублей за датку федор степанович вы пока имеете за мной еще пятьсот рублей не оставляйте меня Я один ведь, и не считайте меня, пожалуйста, преступником. Я чист, клянусь вам. Пристав выходил через кухню. Десятский бросил ложку, стиснул набитый кашей рот, быстро вскочил из-за стола, одергивая рубаху. Карауль, в оба гляди за мальцом. Слушаюсь кач! Утром же, через час после полицейского визита к Прохору, Иннокентий Филатович Груздев был освобожден. Пристав даже извинился перед ним. Конечно же, тут явное недоразумение. Мало ли что следователь мог выдумать в бреду. Ну, допустим, уголочек неприятной бумажки правда был. Так ведь следователь мог во время пароксизма бросить его в печь. Или, извините за выражение, взять, да и того. Инокентий Филатыч вполне согласился с резонными доводами пристава, по-приятельски простился с ним, оставив в начальственной ладони сто рублей и заспешил в отдаленность, в укромное местечко, в лес. Его желудок издавна привык к регулярной работе по утрам. Освободившись от ненужностей, он тщательно исследовал их. Никаких остатков окаянного пыжа не оказалось. Пыш за ночь переварился целиком. Вот и хорошо! В качестве злостного свидетеля оставался еще учитель Пантелеймон Рощин. Иннокентий Филатович, толстенький, веселый, в бархатном купеческом картузике, пошел после обеда к учителю для дружеских переговоров. Что произошло там, неизвестно. Только священник с дьяконом, вместе проходя мимо учительской квартиры, видели, как Иннокентий Филаточка там катился по лестнице и прямо вверх пятками на улицу. — Ах, отец Ипат, отец дьякон, мое вам почтение! Встав сначала на карачки, а потом, разогнувшись, весело воскликнул — Инакентий Филатович даже бархатный картузик приподнял. Духовные лица хотели было рассмеяться, но, видя явную растерянность Инакентия Филатыча, оба прикусили губы. — Вот они, народы какие паршивые, эти должники! На ходу выбивал купец пыль из сюртука, вышагивая рядом с духовными особами. — Тридцать два рубля должен, тварь! — Третий год должен, и хоть бы копейку возвратил, шкелет. А тут стал я спускаться с лестницы, да сослепутый оборвался. — Да, — пробасил дьякон, сияя рыжей бородой, — сказано в Писании, лестницы чужие круты. Через неделю следователь поправился. Ему давно хотелось купить первоклассное бельгийское ружье и чистокровную собаку. Теперь имелась полная возможность эту мечту осуществить. Может быть, он обнаружил у себя под подушкой тысячу рублей, ловко подсунутую в тот вечер Инакентием Филаточем, и по болезненному состоянию своему случайно принял эти деньги за свои. Возможно также, что честный следователь, обладающий собственными трудовыми сбережениями, об этой подлой взятке и не знал, так ли, сяк ли, но он решил, по окончании судебного процесса, взять отпуск и ехать в Москву или Петербург. Предварительное следствие с допросом Ибрагима Оглы велось почему-то не так уж энергично, как того требовали бы интересы дела. Общее же заключение последствию было неопределенно и расплывчато. Живые кандидаты в подсудимые, и Ибрагим Оглы и Прохор Громов лишь подозревались в преступлении, явных же улик на них не возводилось. В параллель с этим было выдвинуто измышление, что доподлинный убийца мог быть и политический преступник Аркадий Шапошников, находившийся в связи с Анфисой и бесследно исчезнувший на другой же день после убийства, а может статься и сгоревший вместе с ней. И в конце концов красочно изложена была версия, навеянная Иннокентием Филатычем. Дескать, потерпевшая застрелена каким-нибудь бродягой с целью ограбления, но в момент убийства ему, дескать, кто-то помешал, он пришел грабить в другое время, подпоил караульного, забрался в квартиру, наткнулся в буфете на вино, напился, в пьяном состоянии устроил нечаянно пожар и сам сгорел». К сожалению, мол следствию не удалось извлечь пули из черепа сгоревшей Анфисы Козыревой, и поэтому следствие принуждено лишь строить те или иные предположения, но ни в коем случае не утверждать. История с пропажею криминального лоскутка газеты была тоже как бы смазана. Замята. В заключение следователь ссылался на свою тяжелую, Засвидетельствованную городским врачом болезнь, и просил суд, приняв к сведению это печальное обстоятельство, провести судебное следствие по всей строгости закона, чтобы восторжествовал принцип незыблемой и светлой правды истины, на алтарь которой следователь приносил весь свой опыт, все знания, все порывы своей души». Вообще же бумага была составлена, если и недостаточно убедительно, то вполне красноречиво.